Глава 70. Еще немного, и мы приземляемся». Алекс улаживает бюрократические вопросы, а я задумчиво смотрю через панорамные окна на город. Вдалеке видны небоскребы, они ярко подсвечены. Уж вечер на дворе. Или ночь. Ведь разница во времени точно есть. Смотрю в смартфон, не подскажет ли он, но тот умер, разрядившись. «Мамочка, здесь так интересно!» Мило, счастливо хлопает в ладоши, держа под мышкой свою новую куклу. Она не может устоять, подпрыгивает и пританцовывает. Тебе в любом новом месте интересно. Я энтузиазма не разделяю, Все пытаюсь заставить себя расслабиться, получать удовольствие от неожиданного приключения, но никак. Обиженная женщина и совестливая дочь и подруга не дают этого сделать. Допустим, родителям я и раньше не договаривала многое, но от Лизы секретов не было. Вдобавок я каждый раз раздражаюсь при взгляде на игрушку Милы. Знаю, это очень глупо и недостойно, но ревность вспыхивает. Маркелов с подарком для дочери, а я нет. Ребенка Алекс подкупил, за меня все решил. Все должны радоваться, просто умница. Идемте, девочки, готовы к новым впечатлениям. Помени, чёрта, он и явится. Закатываю глаза, едва слышно цокаю. Нужно глубоко дышать, успокоиться ради дочки, не портить отдых. Да и самой полезно получить с Маркелова хоть что-то. Не скажу, что мечтала об океане, но одарённому коню в зубы не смотрят. С овцы хоть шерсти клок, и еще стоя одна поговорка, подходящая случаю. «Всегда готовы!» — кричит радостно Мила. «Сегодня останемся здесь, отдохнем, а завтра с новыми силами на пляж. Даже город не посмотрим. Там темно сейчас, а хотелось бы увидеть, как тут при свете солнца. Невольно втягиваюсь в обсуждение планов. Мне всегда нравилось глазеть на здание, выискивать странные и оригинальные экземпляры. «Так скоро светает, но если тебе не хватит времени погулять, то останемся. Все для тебя, любовь моя». «Как светает? А ночь куда делась?» Делаю круглые глаза. «Пролетела мимо». Алекс берет меня за руку и оставляет едва ощутимый поцелуй на ладони. Качаю головой и отворачиваюсь. «Неисправим». Но прощение выпрашивает оригинально. «Мы почти не спали. Получается только урывками в самолете. Лишь сейчас до меня доходит, что прошло не меньше восьми часов в общей сложности. В гостинице Алекс заселяется с нами в один номер. Силы желания спорить нет, только сейчас понимаю, как хочется прилечь на полноценную кровать. И в незнакомой стране ночевать с ним в одном помещении спокойнее. А еще у меня, кажется, начинается отходняк после стресса, связанного с фееричным воскрешением Маркелова. Еще пару раз я стану натуральной платиновой блондинкой, седина покроет всю голову. «Укладывайтесь, девочки, на большую кровать, а я на одноместную», распоряжается Маркелов, пока я зависаю на входе. Мила уже почти спит на его руках, да и я не лучше. «Нет», — трясу головой, пытаясь взбодриться. «Ей лучше туда. Видишь, у них кровать с бортиком. Мила не свалится во сне, а с большой может. Ты ляжешь со мной в одну постель?» — удивляется Алекс. «Я сейчас самим чертом лягу, слишком устала». Маркелов кривится, но молчит. «Не понравилось сравнение, какие мы нежные». Быстро укладываем ребенка и, наконец, отдых. А утром я просыпаюсь одна в постели и жутко злюсь на себя за то, что этот факт меня расстраивает. Я не должна снова привыкать к Алексу рядом. Слишком опасно, слишком больно. Нет никакой гарантии, что он снова нас не покинет. найдет новое приключение на задницу и вперед. Прикрываться благородными мотивами он умеет. Но этой ночью Маркелов меня сильно удивил. Я-то наивно полагала, что обнимет, ляжет поближе, да хоть руку положит на талию, но нет. Никаких поползновений в мою сторону. А сейчас вообще сбежал. И я разочарована, а еще расстроена тем, что разочарована. Масло масляное из спутанных эмоций. В себе бы по-хорошему разобраться, а не на человека всю вину спихивать. Сама не знаю, чего хочу. Девчонки проснулись, как по заказу открывается дверь, и в нее влетает довольный Маркелов. Скорее на завтрак. По времени, правда, обед, но неважно. Нехотя встаю с кровати, тело буквально разваливается на части. Ужасное самочувствие. Мила же скачет вокруг, как энергичный зайчик из известной рекламы батареек, и вскоре мы все таки выходим. Минуя светлый и безликий холл, попадаем в большую столовую. Здесь организовано питание по принципу шведского стола. Сам бери, что желаешь. «Папайя? Манго? Мне начинать здесь нравиться, говорю искренне. При одном только взгляде на свежие фрукты мне легчает. Отступает головная боль и легкая тошнота. А потом мы выходим на прогулку. Мила рассматривает все вокруг, буквально открыв рот. Я пытаюсь за собой следить, но выгляжу почти как она. Вывез добрый дядя Алекс провинциалок из холодной России. Сам факт того, что на улице плюс 26 и светит солнце, незакрытое тучами, заставляет млеть от восторга. Да и город довольно большой, чистый, красивый. Особенно мне нравится сочетание новых 30-этажных высоток, зелени и старых одноэтажных построек. Я с удовольствием напитываюсь местной атмосферой, восхищаюсь буквально каждым цветочком, растущим вдоль тротуара. Мила такая же, а Маркелов улыбается нашей радости. Но, несмотря на все это, вечером становится понятно, что сидеть дальше в этом центре цивилизации нечего. Все самое интересное мы увидели, и все таки хочется скорее в тропический рай». Ведь сюда не ради архитектуры приезжают, она интересная, но не более того. Ладно, Алекс, давай свой пляж, скучно тут, выражая свою мысль. Как скажешь, моя королева. Широко улыбается Маркелов, но ручки больше не нацеловывает. И снова я чувствую легкое разочарование. Открываю рот, чтобы спросить, но в последний момент останавливаюсь. Может, он сам передумал или я слишком застращала. В любом случае, навязываться не буду, а то вдруг он решит, что обязан. Ну его, снова ведет себя как-то не так. В эту ночь долго ворочаюсь в поисках идеальной позы на излишне мягкой кровати, но все никак. «Что ты елозишь?» Внезапно Алекс притягивает меня к себе и шепчет на ухо. "Ребенок спит, пора и нам». Затаиваюсь в ожидании его дальнейших действий, но через некоторое время слышу лишь мерное сопение. Маркелов уснул. Не успеваю как следует возмутиться, как тоже проваливаюсь в страну Морфея. Объятия убаюкивают».